Глава 21. Ферклод Джонс просто не помнил, когда в последний раз чувствовал себя настолько бодро. А всё от того, что появилась цель, решил он. Греющая кости вера в то, что люди нуждаются в нём. Старый клиент, красивая женщина. Он наблюдал за ней поверх очков. Просто кошмар, выжата как лимон. Принести тебе что-нибудь? Ещё стаканчик? Не проголодалась пока. Они сидели на больших креслах по бокам от холодного камина. Элизабет скинула туфли, поджала под себя ноги. Улыбнулась, и старика пятя ощутил трепет. "Пожалуй, всё-таки посплю", произнесла она. "Совсем немножко. А вы останетесь? Знаешь, что нам обязательно надо устроить?" Подавшись вперёд, он поставил свой стакан на каменную плиту под очагом. Большой сбор Ну здесь же только нас двое. Вот именно, он встал, ухмыляясь. Вы уходите? Эдриан, у тоже нужно быть тут. Ферклэт вытащил из шифоньера стёганое одеяло, прижал его к своей узкой груди. Уже 5. Поспинешь сколько часиков. Прими душ, если хочется. А я извлеку Адриана из трагических руин, в которых, как я уверен, он засел, а на обратном пути заскочу в какой-нибудь ресторанчик, возьму что-нибудь с собой. Устроим ужин, как тогда собирались. Праздник жизни. Что-то я не в настроении праздновать. И всё-таки даже в самом затюканном состоянии нужно нормально питаться. Фэрклет разложила одеяло у неё на коленях и присел на корточки рядом с ней. Тот ты в безопасности. Над тебя ничего не требуется, никто тебя не разыскивает. А как же Ченинг? Сейчас твоя юная подруга для нас недоступна, но завтра наступит другой день, а адвокаты у её папаши очень грамотные ребята. С утра я с ними свяжусь и предложу устроить военный совет. И вот так всё и будет протекать, моя дорогая. Заверяю тебя в этом, равно как и в том, что будут предприняты все мыслимые усилия. Спасибо вам, Ферклет. Её глаза уже закрывались сами собой. Просто огромное вам спасибо. Старая адвокат пересёк подъездную дорожку, резко выбрасывая перед собой трость. Шофёр вылез из машины. "Ещё маленько прокатимся", объявил ему Ферклет. "Пара часиков, и я отпущу тебя обратно в семью". "Нет у меня семьи". Шофёр распахнул заднюю дверцу. Можно не спешить. Ну вот и отлично. Ферклат устроился на заднем сиденье. Тогда она 150-ю, а потом к северу. Боковыми дорожками водитель вырулил на трассу 150, объехал кругом город и по указателям выехал на асфальтовое шоссе, ведущее к ферме Эдриана. Ферклат смотрел, как солнце красными вспышками мелькает в прогалах между холмами, и за сменой теней и света, словно дни один за другим быстро проскакивали мимо. Прямо за следующим подъёмом, длинной дорожкой вправо. Взлетев на гору, лимузин скользил вниз по обратной стороне, пока дорога не выровнялась. "Сэр", Ферклат подался вперёд, когда водитель ткнул пальцем в стекло. "Это вон туда?" Адвокат тоже заметил подъездную дорожку, полмили дроблёного гравия, которая бежала через поля и скрывалась среди деревьев. Полуразрушенный дом вдали проглядывал лишь смутным намёком, а автомобиль, однако, был виден кристально чётко и ясно. Серый седан, который перегораживал большую часть въезда. Фэрклот практически не сомневался, что уже видел его раньше. Нога водителя слетела с педали газа. И что прикажете делать? А старый виз прямо за ним, бампер к бамперу. Водитель сделал как велено. Теперь им были хорошо видны мужчины в седане. Водитель смотрел в зеркало заднего вида. Давай-ка выждем минутку. Хочу посмотреть, чем они там заняты. Минутка растянулась. Никто не двигался. Сэр. Ну хорошо. Ферклэтри решительно толкнул дверцу. Давай-ка посмотрим, что это всё значит. Он успел поставить одну ногу на землю, когда подхватил мотор седана. "Осторожней!" крикнул шефёр, но его голос практически утонул в рёве мощного движка. Водитель серого автомобиля газанул и тот, пулей, вылетел на асфальт. Ферклед подавился пылью, когда тот уносился прочь. Металл его ярко блестел под садяющимся солнцем. "Очень интересно". Адвокат опять устроился на заднем сиденье. "Я записал номер, если что". Молодец. Придержи ПК при себе. Ну что, заезжаем? Давай. Лимузин медленно перевалил через стальную решётку, служащую преградой для скота, на размытый гравий, пересек ручей и проехал под таким огромным дубом, каких Фэрклат увидеть ещё не доводилось. Разрушенный дом терялся в мгле. Адвокат заметил проблеск огня, а потом и Эдриана в полной неподвижности, застывшего там, где когда-то была стена. Лицо у него выглядело не особо приветливо. Знаешь что? Фэрклот протянул шоферу пятидесятидолларовую купюру. Поезжай-ка перекусить. Я позвоню, когда соберуся обратно. Спасибо, сэр. Водитель взял деньги. У вас есть моя визитка? Старый адвокат хлопал карманы. Я позвоню, сэр. Фэрклот замешкался, положив руку на ручку двери. Точно есть. Шофёр явно имел в виду темноту и руины, а автомобиль, который они спугнули, и мрачный силуэт Эдриана. Скоро совсем стемнеет, а вид у этого малова довольно подозрительный. Не обижайтесь, если я ошибаюсь, но не похоже, что это место вам особо подходит. Ферклед бросил взгляд на Эдриана, покрытого шрамами, худого как волк, в плохо сидящей одежде. Это отличное место. Желаю приятно поужинать. Да, сэр. Водитель с большим сомнением кивнул. Как скажете. Так дадуй, со мной всё будет хорошо. Выбравшись из лимузина, Ферклот проследил, как тот уезжает. Когда осела пыль, сгорбился над тростью, наблюдая за приближением Эдриана. Здравствуй, мой мальчик. Так и думал, что найду тебя здесь. А куда мне ещё деваться? Мир большой, разве нет? Эдรียน вышел из-под деревьев, и Фэрклат сошёлся с ним на обочине дорожки. Я скорее предположил бы, что уж ты ты сильнее прочих должен не долюбливать подобные места, столь крепко настоянные на истории и воспоминаниях. А может у меня есть неоконченное дело? Да ну. Приподняв брови, Фэрклат нацелился на собеседника самым пронизывающим из всех своих взглядов, хорошо отработанным за долгие годы в суде. Наверное, нам стоило бы это обсудить, поскольку я только что видел тот самый серый автомобиль. Он торчал в самом начале проезда к тебе. Несколько не сомневаюсь, что видели. Ты знаешь, кто это? Вы и вправду считаете, что я должен вам это сообщить? Чем ты так раздражён? Старый адвокат искренне недоумевал. Эдриан просто излучал напряжение, которое таилось в плечах и линии подбородка. Обычно тёплые глаза были какими угодно, но только не тёплыми. Мы что, больше не друзья? Эдриан повернул голову и Ферклет посмотрел, как тот вглядывается в начинающий скрываться в темноте поля. Всё в нём было каким-то твёрдым и жёстким, словно его каким-то образом намертво заморозили, но ощущалась при этом и печаль, горькие метания глубоко израненной души. Вы меня ни разу не навестили. Я пытался. Я не про тот первый месяц плакса. То были тёмные дни, мой собственный выбор. Я имею в виду последующие 13 лет. Вы были моим адвокатом, моим другом. Никакого прощения не чувствовалось в его голосе. То, что он говорил, было фактом, не подлежащим обсуждению. Я был слишком стар для этого уровня апелляционной работы. Мы это уже обсуждали. И для друга тоже слишком стар. Послушай, Эдриан, старик вздохнул и повернулся к нему лицом. Когда тебя посадили, жизнь очень сильно изменилась для многих. Алиса с головой окунулась в жизнь и во всё, что с ней связано. А я вот наоборот. Я не испытывал интереса к тому, чтобы видеться с коллегами или бывать с друзьями. У меня не было интереса иметь интерес. Может, это была депрессия, не знаю. Я чувствовал себя так, будто остыло солнце или кровь в моих жилах каким-то образом сгустилась. Я давно уже овладел искусством аналогий и мог бы предложить тебе ещё хоть сотню подобных, но всё же, по-моему, лучше всех это выразила моя жена. Она продержалась ещё 2 года, а потом сказала мне, что даже в 72 ещё слишком молода, чтобы жить с мертвецом. После того, как она уехала, я практически не оставлял своих владений. Мне доставляли продукты, забирали бельё в стирку. Я напевался в стельку, спал. До нынешней недели за 10 лет я едва ли раз вышел из дому. Почему? В самом деле, почему? Тень улыбки коснулась губ Ферклата. Наверное, потому что слишком уж сильно горевал. Но только не из-за меня. Из -за жестокости закона, наверное, или непоправимых ошибок системы, которую я был не в силах улучшить. Может, я потерял веру, а может, просто постарел. Я посылал письма с просьбами о помощи, страдания о страданиями, но как вы могли просто на меня наплевать? Не было такого. Было. Тут какое-то недоразумение, мой дорогой мальчик. Я никогда не получал никаких писем. Эдриан поразмыслил над этим. Разок кивнул. Весьма перехватывали. Он кивнул ещё раз. Естественно перехватывали, они просто должны были так поступать. Глупость, глупость. Под конец он разговаривал уже сам с собой. Фэрклат решил переключиться на что-нибудь другое. Кого ты имеешь в виду, когда говоришь они? Только не смотрите на меня так. Эдриан сверкнул тёмными глазами, и Фэрклот подумал, было что всё понял. Он ведь знал тюрьму. Были у него и другие клиенты, заработавшие длинные сроки. Здесь всегда в определённой степени присутствовали диссоциация и паранойя. Я всё это себе не вообразил, почти что выкрикнул Эдриан. Тогда давай об этом поговорим. Про письма, про загадочную машину. Эдриан отступил глубже в темноту. Фэрклот видел его спину. наклон головы Эдриан старик переступил с ноги на ногу, опираясь на трость. Друг мой. Не обращая внимания на старого адвоката, Эдриан посмотрел куда-то в з구щающуюся темноту. Никому не постичь полной правды о том, что творится за решёткой, пока сам этого не переживёшь. Даже сам Эдриан иногда терял представление, что факт, а что выдумка. Действительно ли небо такое тёмное? Действительно ли сейчас тут старый адвокат? Пожалуй, ответ положительный на оба вопроса, но раньше ему случалось и ошибаться. Сколько раз он видел зелёную траву и ощущал тёплый ветерок, только чтобы открыть глаза и обнаружить тьму внутри старого котла. Холод и тесноту полузамёрзшей трубы, даже сама дружба отдавала фальшивым обещанием. Его бросила жена, его бросили коллеги, друзья. С какой-то статью он должен доверять заверениям старого адвоката. Только охранники были реальными, только начальник тюрьмы. Эдриан ещё раз подумал, что обязательно должен убить их. Как он может жить, если они живут тоже? Как он может хоть когда-либо исцелиться? Эдриан прекратил рассказывать взортый вперёд. Не был уверен, что даже вообще начинал ходить. В данный момент я далеко не лучшая компания в Перклат. Дайте мне несколько минут, хорошо? Конечно, сколько угодно. Эдрен не стал оглядываться. Вышел на поле, поскольку небо тут было самым большим, а первые ночные звёзды самыми яркими. Думал, что открытое пространство поможет, но оно лишь заставило его почувствовать себя совсем крошечным и безголосым, забытым человечком среди миллиардов других. Но даже это на данный момент вполне устраивало. Он понимал безголосостью, знал об одиночестве куда больше остальных. Кипящее стремление выжить выпаривается до решимости и воли, а когда пасуют и они, зиждется на неподвижности и словах эли, на простейшем действии ухода прочь. Но Эдриан больше не хотел так поступать. Он хотел вернуть свою жизнь, хотел вступить в противостояние с теми, кто свёл её к чему-то мелкому, жалкому, ничтожному. И как это будет выглядеть? Разговор. Эдриан сомневался в этом. Сомнение и было причиной, почему он до сих пор не покинул пустую скорлупу того, что некогда было достойной жизнью. Ярость была столь всеобъемлющей, что стала живым существом, зубастой тварию поселившейся у него в грудной клетке. Он хотел причинять боль и убивать, а потом похоронить всё это под толстым слоем земли. Но имелось и ещё кое-что память о том, кем он некогда был. Эдรียน прорывался по заросшему полю, ощущая траву на коже. Да, когда-то он был достойным человеком. Не идеальным. Нет, далеко не идеальным, но он выполнял свою работу, не давая себе поблажек. Был другом, напарником, наставником. Любил одну женщину и не сумел полюбить другую. Это была сложная и запутанная жизнь, которая теперь казалась ещё более сложной и запутанной, когда всё, чего ему сейчас хотелось, Это убить пятерых мужчин и зарыть их так глубоко, чтобы даже сама земля навеки забыла об их существовании. Что бы сказал поэтому по этому поводу Плакса или Элли? Но это была ещё одна мысль, которая удерживала его от насилия. Элли Лоуренс хотел, чтобы Адриан вышел на свободу и заново отстроил свою жизнь. Такова была цель каждого урока, который он ему давал с самого начала дожить до конца дня, до выхода из тюремного двора. до конца его фразы. Выживать не грех. Эдрен просыпался каждый день с этими словами в голове, ложился спать с ними на устах. Не грех. Но просто тихо отойти в сторонку это несправедливо. Начальник прослужил в центральной тюрьме 19 лет. Сколько заключённых рассталась с жизнью за всё это время? Сколько сошло с ума, а то и вовсе бесследно исчезло? Эдриен был явно не единственным, но и насчёт риска он тоже не обманывался. Начальник, четверо охранников. Эдриен знал их имена и где их искать, и всё же они не выказывали абсолютно никакого страха. Они появились в суде и после того, как подстрелили мальчишку, следили за ним до дома адвоката, а потом до его собственной фермы. Они что, и вправду считали, что он настолько слаб и сломлен? Ну, конечно же, да. Ведь они-то и были теми, кто его сломал. Нет, врёшь. Не сломали. Но это было не так. Воспоминания, кошмары. Хватит. Это мог быть истошный крик, но на сей раз он прозвучал только в его голове. Что наяву, что во сне, это могло произойти абсолютно в любой момент. Воспоминания, стройными шеренгами вновь выступили из тьмы. Тот металлический стол и крысы, смерть Элли и вопросы, которые задавались вновь и вновь. Это тоже говорит о том, что ты сломлен, когда кошмары заливают тебя, словно поднимающаяся вода. Это не моя жизнь, но это казалось именно его жизнью. Когда последняя волна схлынула, Эдриан по-прежнему стоял на ногах, один одинёшенник в поле, который знал ещё мальчишкой. Ни стен, ни потолка, ни холодного металла. Выходит всё закончилось. Привычная уже ситуация. Но тут он увидел машину. Она прокатила мимо поля и сверкнула красными огнями там, где подъездная дорожка примыкала к шоссе. Он слышал мотор, шины. Потом она погрузилась в тьму. Твари. Эдриан срезал через поле, даже не задумываясь, добравшись до дороги, остановился. Они были в гражданском, но он сразу их узнал. Стенфорд Оливер и Уильям Престон. Узнал их стрижки, манеру двигаться. Лицо, когда сверкнул огонёк зажигалки. Они притащили всё это с собой обратно, и на миг воспоминания едва не сбили его с ног. Их мимолётные улыбочки, словно конвульсивные подёргивания. Их толстые лапы у него на запястьях и лодыжках, крепко удерживающие его, туго затягивающие ремни, а потом тянущиеся за ножами, иглами, мешком с крысами, который шевелился и ворочался, будто жил собственной жизнью. Эдрену хотелось выволочить из машины и разбить им рожи в кровь, обломать о них руки, если бы это понадобилось. Он приказывал себе: "Ну давай же, сделай это прямо сейчас". Но в ту же секунду всплыл другой образ. Он увидел тех же самых людей и те же самые лица, но в тот момент, когда его выволакивали из котла словно мертвеца в техническом подвале номер 2, На лицах у них было нечто вроде жалости. Слышились произнесённые шёпотом: "О, Боже!" когда они стряхивали крыс с его кожи и несли его туда, где был свет, и воздух, и вода. "Бедный ублюдок", повторяли они. "Бедный, жалкий, тупой сукин сын". Всё это вдруг стало уже слишком. Ярость и страх, тяжкий груз покаяния, доведённый до инстинкта покорности. Делай то, что велено. Не поднимай глаз. Вроде бы обычный страх обычного зека, но полученные Эдрианом повреждения засели куда глубже, или ж только теперь он понял их масштабы. Сейчас он был свободным человеком, и всё же по сути абсолютно ничего не изменилось. Эдриан увидел, как их лица поворачиваются в его сторону, их глаза, когда они узнали его. Оливье что-то сказал и просто на пять улыбнулся. толстый, расплывшийся тип с бледными губами и маленькими круглыми глазками. Улыбочка была узнавающей, а чего удивляться? Он знал каждый дюйм на теле Эдриана, знал запах его крови и звук его криков, знал, где его тело уже полностью изрезано, а где можно резать ещё. Эдриана ощутил, как в голову бросилась кровь, а потом какой-то щелчок, когда некая его часть полностью отключилась. Тяжесть а не менее он увидел, как открываются дверцы машины, но словно с очень большого расстояния мир вокруг почти полностью почернел, а когда свет вернулся, в руке у офицера престона была телескопическая стальная дубинка. И что за дела, осуждённый Уол? Осуждённый. Думаете, что можно так вот на нас наскакивать? Думаете, что теперь вам всё позволено? Губы Эдриана шевельнулись, но никакого звука не последовало. Престон потыкал в грудь Эдриана дубинкой. Я хочу знать, что он тебе сказал, он немного повысил голос. Элли Лоуренс, ты знаешь, чего я хочу. Мы же типа должны просто присматривать за ним, встрял Оливет. Просто на всякий случай. Отвянь. Неподходящее место, слышь? Пошли, кто-нибудь может мимо проехать. Свидетели. Престон дёрнул запястьем, и дубинка отлетела назад, а потом сверкнула размытой дугой и ударила Эдриана по шее, крутнулась в воздухе, метнулась к коленной чашечке. Хрясь, и всё вокруг пропало, кроме адской боли. Эдриан оказался на земле, ощутив, как гравий впивается в затылок. Хотел двинуться, но не смог. Попытался сделать вдох, но лёгкие словно сковал морозом. Да чёрт, тебя побери, Престон! Послышился словно откуда-то издалека голос Оливета. Мы вроде как должны просто наблюдать за ним. Просто постой в сторонке. Хрустнули суставы. Эдриану увидел лицо Престона, а потом вынырнувшую откуда-то сбоку толстенную ручищу, которая хлопнула его по щеке. Э, ты живой? Алло! Живой ты ещё, тупое мудила. Да пошли уже, слышь, донах да нам это надо. Эй, и ещё две оплеухи. Где это, а? Что тебе сказал Элли Лоуренс? Эдриан перекатился на бок. Престон навалился ему ногой на шею. Взаня или нет, мне насрать. Давай говори, когда я скажу. Эдриана ощутил, как подошва вжимается ему в горло, но всё казалось каким-то жутко далёким. Звёзды, боль. Этот урод был прав. Что в зоне, что на воле, их не одолеть. Он сейчас конце отдослышь Не, не отдаст. Да ты вроде уже горло ему раздавил нахер. Просто посмотри на него. Нога отодвинулась. Воздух опять ворвался в лёгкие. Эдриан был распростёрт на земле и неподвижен. Поле зрения сузилось до какого-то разноцветного пятна. Да он меня уже затрахал, мудак. Давление возобновилось, и пятки Эдриана заскребли по земле. Какая-то часть его судорожно металась в поисках бойца. каким он некогда был. Ему доводилось драться в блоке, во дворе. В первое время, когда они привязывали его к столу или засовывали в трубу, Эдриан верил в борьбу. Однако на сей раз он умирал. Он чувствовал это. Но весь остальной мир, похоже, не совсем покончил с ним. Плакса Джонс прихрамывая выступил из темноты, словно некий дряхлый новоинственный призрак. Немедленно оставьте этого человека в покое. Его трость взлетела вверх, стукнула престона по носу и расквасила его словно сливу. Ферклет замахнулся ещё раз, и Оливер, приплясывая, отскочил назад. Плэкс сделал ещё одну попытку, но против таких людей у него не было ни шанса. Старому адвокату было почти 90, и после единственного удара он упал замертво. Господи! Престон прикрыл ладонью расквашенный нос, из которого хлыстала кровь. Откуда он тут взялся? Я адвокат. Да знаю я, что адвокат, тупой ты мудак. Он не мог попасть сюда сам. Выдернув из запястья пистолет, Престон сунул его Оливету. Проверь дом, убедись, что там больше никого нет. Возьми машину, быстро. Прижав к носу платок, он оттащил адвоката на обочину, чтобы могла проехать машина. Эдриан почувствовал пыль, гравий. Попытался подползти к Ферклэту, но судорожно закашлялся. Не рыпайся. Престон опять приставил ногу к горлу Эдриана. Автомобиль вернулся через считанные секунды. Никого там нет. Оливет хлопнул дверцей. Одно пустое пожарище. Дай мне ствол, бери его. Башмак убрался, и Эдриан беспомощно наблюдал, как Престон хватает Ферклета за лодыжки и тащит его по дорожке. Старик был в сознании, но лишь едва. Одна рука бессильно поднялась вверх, когда он исчезал в амгле, и Престон повысил голос. "Это ведь ты переживал насчёт машины, Оливет. Так что давай, пошевеливайся. «Э -э -э, в смысле, пошевеливайся", спросил Оливет. "Просто давай его сюда". Оливет вздёрнул Эдриана под мышки и поставил на ноги. Ночь прекратила кружиться. "Не заставляй меня воспользоваться вот этим". Оливет тоже достал дубинку. Саам знает, какой он, когда на него находит. Ферклот, не болтай, просто двигайся. Рука утвердилась на спине Адриана и пихнула его так, что он споткнулся. В первый раз сумел удержаться на ногах. Второй толчок повалил его на землю. После этого Оливет тоже поволок его по земле. Это было недалеко. Старик был у престона на плечах, ярдах в 20 дальше по дорожке. Вот, смотри, никаких машин, волноваться нечего. Что ты делаешь, Престон? Оливет бросил Эдриана на дорожку. Это не то, что нужно начальнику. А мне не насрать. Он ничего не скажет, сам знаешь. Мы всё это и раньше уже проходили. А раньше у нас не было адвоката. Да ладно тебе, слышь, Оливер шагнул было вперёд, но Престон уже стоял за спиной обмякшего старика, обхватывая его толстенный ручищей за шею. Нам типа нужно было только наблюдать, просто на всякий случай. А вот, посмотри-ка на него, Престон имел в виду Эдриана. Посмотри на него и скажи мне, что я не прав. Ради адвоката он точняк расквалится. Я убью тебя. Эдриан привстал на коленях. Фэрклат Держи его, распорядился Престон. Заставляй смотреть. Оливьец подсунул дубинку Эдриену под подбородок и вздёрнул ему голову. В 5 футах от него Престон проделал то же самое со стариком. Плаксa пробовал вырываться, но слишком слабо. Тонкие ноги волочатся по земле, руки в старческих пятнышках на ручище Престона. Эдриен попытался позвать его по имени, но Оливьец посильней вздёрнул дубинку. Спешить не будем. Престон зажал в кулаке мизинец адвоката, и Эдриан посмотрел на лицо Фэрклата, когда палец сломался. Он знал, насколько это больно, но старик даже не вскрикнул. Эдриан шумно выдохнул, выдавил: "Прекрати. Не мне надо". Престон взялся за другой палец. "Я всё тебе скажу". "Знаю, что скажешь". Хрустнул второй палец, и когда Плаксер вскрикнул, Эдриан вскрикнул тоже. Стал легации выворачиваться, но Оливет со всей силы навалился на дубинку, и ночь стала красной, а потом чёрной. Эдриан, задыхаясь, судорожно шарил у горла скрюченными пальцами, но быстро провалился в тьму. А когда очнулся, то был уже совсем один там, где упал. Без дубинки у горла. Воздух с хрипом вливался в лёгкие. Эдриан совершенно не представлял, сколько провалялся без сознания, но похоже, что долго. 10 минут, больше. В глотке пересохло, липкая кровь на губах. Но он перекатился на колени, услышал голоса, поднял взгляд. Оливет с Престоном стояли над старым адвокатом, который бился на земле, закатив добелков оба глаза. Пятки барабанят по земле, в уголках рта собралась слюна. Да не знаю я, слышь, не знаю. Оливет был явно испуган. Инфаркт, бля. Инсульт. Сколько он ещё будет так дрыгаться? Как куда мне знать? Он пугает меня до усрачки. Останови его. Сделай что-нибудь. Ты что, издеваешься? Не могу больше на это смотреть. Престон выхватил пистолет, прицелился. Я убью его прямо сейчас. Богом клянусь, что убью. Башку ему прострелю. Убью нахер. Щёлкнул взводимый курок, и адвокат словно услышал это. Ноги замерли, руки прекратили дёргаться. Старик трижды судорожно вздохнул, и всё его тело содрогнулось в последний раз. Эдриан увидел, как это происходит, и молчание за этим последним вздохом захлопнуло дверь перед 13 годами страха и покорности. Ноги по-прежнему ничего не чувствовали, но ему было на это насрать. На жизнь, на смерть. Всё, что сейчас имело значение это лицо престана и тяжесть его собственных крепко сжатых кулаков. Охранники обернулись, когда он встал, и на миг не выказали ни малейшего страха. Они считали, что он окончательно сломлен. А как иначе-то? После долгих лет в канализационных трубах и на металлической кровати всё, что они про него когда-либо знали, это вопли и попытки отползти. Тёмные дыры тюрьмы и едва слышное царапанье забыто во всеми человека. Он был просто зэком, который предположительно знал какой-то секрет. и они по-прежнему рассматривали его в качестве такового непростительной ошибки, поскольку никакого заключённого в душе Эдриана не осталось, и теперь перед ними стоял боец. Престон? Оливиет догадался первым, лишь раз взглянув на Эдриана и тут же отступив. Престон? Но до Престона доходило медленно, и со стволом он тоже оказался не быстр. Он не увидел ярости или ненависти, Так что Эдриан открыл горло и выпустил их наружу, по-звериному взвыл, метнувшись вперёд, и хотя Престон ухитрился дважды выстрелить, обе пули ушли далеко в бок. И в тот же миг Эдриан налетел на него, врезав так, что ноги у того оторвались от земли, а сам Престон пролетел 6 футов по воздуху и брякнулся о землю. Пистолет, кружась, отлетел в бок, и остались лишь бой и боец. Разлетающиеся во все стороны брызги крови и осколки зубов, когда Эдриан без передышки наносил удар за ударом, а потом догнал Оливьета и как из пушки влепил и ему тоже.